Создание фундамента паразитического спекулятивного ростовщического капитала было упрочено так называемой «приватизацией», во время которой общенациональная собственность русского народа, результат труда его многих поколений, перешла во владение предпринимателей либо бесплатно, либо за бесценок, на мошенническим образом собранные деньги. По мнению специалистов, это была величайшая афера в экономической истории человечества. Провел ее еврейский финансовый аферист Анатолий Чубайс, обеспечивавший преимущество интересы своих соплеменников в нашей стране имевший за спиной поддержку мировой закулисы. Российское правительство лживо заявило, что каждый гражданин России получит свою часть в общенациональной собственности. Для этого были выпущены так называемые «приватизационные чеки», которые якобы соответствовали доле каждого гражданина в национальном богатстве – надлежащим приватизации. На самом деле, общая номинальная величина ваучерного фонда изначально была в 20 раз меньше стоимости основных фондов. Рыночная стоимость ваучеров в период с октября 1990 по октябрь 1994 года составила в среднем 12,5 тысяч рублей. Скупая и перепродавая крупные партии ваучеров, Чековые инвестиционные фонды фактически обеспечили передачу государственной собственности новым реальным владельцам за бесценок. Таким образом, новые российские предприниматели скупали за 1 рубль то, что стоило 20 рублей. В бюллетене английского консультативного агентства «Независимая стратегия» по поводу российской приватизации говорилось так. Большая часть основных производственных фондов России была продана в процессе приватизации за какие-то 5 миллиардов долларов. Даже если считать, что в России стоимость основных производственных фондов равна валовому внутреннему продукту, а в ведущих странах Запада фонды превышают ВВП в 2,4-2,8 раза, для экономики с ВВП порядка 300-400 миллиардов долларов сумма, вырученная при приватизации, просто ничтожна. Конец цитаты. Агентство рекомендовало английским инвесторам не упустить шанс и принять участие в покупке акций российских предприятий, что обещает немалую выгоду. 500 крупнейших приватизационных предприятий России стоимостью не менее 200 миллиардов долларов были фактически проданы за бесценок – около 7,2 миллиардов долларов США. Так, одно из крупнейших предприятий страны – завод имени Лихачева, город Москва – со стоимостью основных фондов не менее 1 миллиарда долларов, было продано за 4 миллиона долларов. Здания и сооружения Московского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности ориентировочной стоимостью в 100 миллионов долларов проданы всего за 8 миллионов рублей. Подобные факты многочисленны. Фактически, в 1992 году, 1994 годах была произведена не приватизация, а экспроприация – ограбление общенациональной собственности русского народа. В результате чего подавляющая ее часть оказалась в руках еврейских кланов финансовых аферистов. Масштабы этого ограбления могут сравниться только с вакханалией произвола еврейских большевиков в 1917-1920 годах когда русский национальный капитал был не только полностью лишён собственности, но и уничтожен физически. Главным итогом политики Гайдара и Чубайса по созданию нового класса собственников и предпринимателей стало возникновение криминально-космополитического капитала. В русле этой политики также осуществлялось торможение процессов формирования национального российского капитала, законного наследника здоровых предпринимательских традиций русского народа. Возникший в результате гигантских финансовых афер и ограбления русского народа криминально-космополитический капитал характеризуется следующими чертами. Незаинтересованностью в промышленном развитии российской экономики и продвижении в нее высоких технологий. Ориентации на интересы иностранных корпораций и финансовых структур по превращению России в сырьевой придаток Запада. Спекулятивно-ростовщическим характером банковских операций, Упором на паразитическую торговлю деньгами за счет махинаций со средствами госбюджета. Тесной связью с преступными группировками, привлечением их средств и обслуживанием их преступных интересов, включая отмывание денег иностранных мафий. Созданием отлаженной системы подкупа государственных чиновников снизу доверху, включая первых лиц государства. Криминально-космополитический капитал не заинтересован осуществлять капиталовложения в развитие производства, а прилагает свои финансовые средства исключительно в посредническую сферу и торговлю преимущественно иностранными товарами. Как уже отмечалось, по официальным данным, 98% всех банковских капиталов вкладываются не в промышленность, а в краткосрочные торговые кредиты, чаще всего лишь до месяца. В результате российские предприниматели-промышленники вынуждены создавать собственные банки для поддержки определенных групп промышленных предприятий. Однако положение этих банков очень ненадежно, а их жизнеспособность зависит от помощи государства. В 1995-1996 годах среди крупнейших банков только 2-3 в той или иной степени, и то не всегда – выражали интересы российского государства. Промстройбанк и связанные с ним Внешторбанк и Сбербанк. Остальные принадлежали криминально-космополитическому капиталу, были преимущественно банками-паразитами, банками-расставщиками, банками-спекулянтами. И поэтому имели антигосударственный, антирусский характер. Главными составляющими криминально-космополитического капитала в России являются несколько финансовых групп, довольно точно названных исследователем новейшего российского предпринимательства крыштановской империями. К числу империй в частности принадлежат: Империя моста 42 юридических лица, Империя Анексим более 30 юридических лиц, Империя Минотепа около 60 юридических лиц, Империя российского кредита более 30 юридических лиц, Империя Инком около 30 юридических лиц. Все банки, входящие в эти империи, являются уполномоченными банками, через которые осуществляется прокрутка средств государственного бюджета. После залоговых аукционов 1995-1996 годов империи окончательно поделили между собой крупную государственную собственность, получив небывалую в истории государства российского экономическую мощь. Лидерами криминально-космополитического капитала стали империи Аннексимбанка и Минотепа. Под эгидой этих лидеров империи образуют замкнутый альянс, получивший название еврейской финансовой олигархии. Также все без исключения первые лица империй принадлежали к еврейской национальности. Весьма показательно обследование новых российских предпринимателей, проведенное в 1994 году институтом прикладной политики. 40% опрошенных до перестройки занимались нелегальным бизнесом. 22,5% признались, что в прошлом привлекались к уголовной ответственности. 25% и сейчас имеют связи с уголовным миром. Особо выделяется поколение 20-30-летних предпринимателей, не успевших получить профессию, но большинство из них еще в школе были форцовщиками перепродавали электронику или модную одежду. У 86% богатых предпринимателей родители принадлежали к интеллигенции. Девизом многих новых российских предпринимателей, принадлежащих к криминально-космополитическому капиталу, является – зарабатывать деньги в России, а тратить на Западе. Новые российские предприниматели для обслуживания своих нужд создают миллионы рабочих мест в зарубежных странах, обогащаются тысячи торговцев недвижимостью и предметами роскоши. 60% предпринимателей приобретает за границей жилье для отдыха и последующей передачи детям по наследству. Только в Лондоне покупатели из России в 1992-1993 годах приобрели недвижимость по крайней мере на 50 миллионов фунтов стерлингов. Руководитель империи мост Гусинский купил недвижимость в Лондоне и в Португалии, зарегистрировав ее, чтобы уменьшить налоги, как собственность компании. Развитие криминально-космополитического капитала вызвало резкое имущественное расслоение общества. За 1990-1994 годы фактически полностью оказался уничтожен советский средний класс, слой людей, обладавших определенным достатком. Даже по заниженным оценкам Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, Доля бедных с доходом ниже официального прожиточного минимума составляет 35%, а доля нищих с доходом ниже половины прожиточного минимума равна 7-10%. По официальным данным, соотношение среднего дохода 10% наиболее богатых и 10% самых бедных менялось следующим образом. В 1991 году оно составляло 5,4 раза. В июле 1992 – 7,2 раза. В июле 1993 – 9 раз. В декабре 1993 – 10,4 раза.